Глава 7 Дмитрий. Я всегда знал, кем хочу быть по жизни, выбрал профессию в сфере уриспруденции не просто так. Меня всегда привлекали сложности, это был своего рода вызов самому себе. Я хотел знать грани своих возможностей и выявить все свои слабые места, чтобы навсегда их устранить. Это касалось не только работы, по жизни я тоже выбирал непростые дороги. Даже в жены взял женщину, которую не любил, а после некоторых ее выходок перестал уважать. Я хотел развестись с Никой, но... Ее беременность кардинально изменила мое решение о разводе. Сказать по правде, ее беременность не вызвала во мне всплеска нежных чувств и любви. Мое мнение таково. Любовь и нежные чувства к противоположному полу — это удел слабаков и мягкотелых личностей. Женщина должна любить и уважать своего мужчину. Сам же мужчина не обязан испытывать тех же чувств к своей женщине. Глупо, скажете вы? Нет, не думаю, что глупо, отвечу вам. Любовь делает мужчину слабым и слепым. Лично я не собираюсь становиться таковым. Я думал так до тех пор, пока на свет не появился мой ребенок. Филипп родился здоровым, красивым и пронзительно кричащим малышом. Как сейчас помню, я почувствовал головокружение от невероятного счастья и некую эйфорию. Каждый новый день был особенным. Филипп менялся, и было здорово наблюдать за этими изменениями. Тёмный пушок на его голове стал светло-русом, голубые глаза стали ярче и насыщеннее. Малыш начал замечать предметы, узнавал голоса, забавно махал ручками и ножками, пока его маленькие мускулы набирали силу. Он плакал от голода, страха или неудобства и раздражения. Он часто улыбался, без зуба и открыто, узнавая знакомые лица. Я навсегда был покорён и очарован своим сыном, начиная от его крошечных пальчиков до сладких ямочек на пухлом личике. Я мог просто находиться с ним рядом и наблюдать за ним целый день, если бы не горы дел, которые требовали моего внимания. Это было моё счастье. Филипп был продолжением меня. Жаль, что Ника так и не оправилась после родов. Она не принимала своего ребёнка и даже видеть его не могла, да и не хотела. пожилая добрая женщина по имени Марта, оставшаяся не Анифилу, и стала ему заменой настоящей матери. Ника же была больше наблюдателем, нежели участником. Её поведение вызывало во мне только раздражение и злость, но психологи в один голос просили дать ей время. После родовые депрессии случаются, просто подождите, — говорили они. Придёт время, она примет своего ребёнка. Но пока это время не приходило, а я лишь сильнее отдалялся от жены, которая только на бумаге оставалась моей супругой. Месяц назад я заявил Нике, что раз она не может находиться в одном доме с моим сыном, то пусть уезжает. Я предложил Нике этот вариант спокойным уравновешенным тоном, хотя после её слов я готов был убить её. И невероятно взбесили меня, но я не показал ей своего негодования. Мне сложно находиться рядом с этим вечно орущим монстром. Поскорее бы этот ребенок уже вырос, чтобы отправить его учиться. Жестокие и неправильные слова ядом вырвались из уст красивой женщины. До сих пор отчетливо помню их, и помню ее выражение лица, с которым она их произносила. Ника ненавидела своего ребенка. «Да тебе лучше убраться куда подальше», — решил тогда про себя я. Ника сопротивлялась, но после моего небольшого давления согласилась и переехала в городскую квартиру. Моя жена жила как потребитель, как маленький красивый паразит, который не приносил никакой пользы этому миру. Да что там говорить, даже для своей семьи, для своего сына она не желала ничего доброго. Не развожусь я с ней лишь из-за ребёнка и своего статуса. На сегодняшний день, словно маленький осколок огромной головоломки, вдруг встал на своё место. Неожиданно. Это женщина, Светлана. Я видел по её мимике и жестовом манере речи, что она говорит правду. Тело никогда не лжёт. И только сейчас я понял, что видел и наблюдал всё время, как ни ко мне лгала. Видел, знал, но решал не обращать внимания. Отмахивался от своих мыслей и ощущений. ведь интуиция меня никогда не подводила, но я впервые в жизни заглушил ее. Тому причиной стал маленький человечек, мой сын, так не похожий на меня. Я испугался впервые в жизни. Подсознательно я видел и чувствовал, что с моим сыном что-то не то. Светловолосый мальчик, тогда как я сам и Ника, темноволосый. В моем роду не было светлых, как и по линии Ники. И поведение Ники. Первое время после родов на грани истерики и помешательства. Позже неприязнь и отторжение. Но сейчас её поведение стало отчётливо понятно мне. «Сука!» — прошипел сквозь плотно сцепленные зубы и сжал руки в кулаки. «Тварь ты, Ника!» «Молись, чтобы это оказалось неправдой!» Вернулся к столу... И посмотрел на уничтоженный диктофон. Взял мобильный телефон и набрал номер своего водителя. «Слушаю, Дмитрий Мстиславович», — отозвался мужчина. «Сергей, мне нужен человек, который быстро восстановит запись с испорченного записывающего устройства. Естественно, он должен молчать об этой просьбе». «Дмитрий Мстиславович, я знаю такого человека. У меня племянник в этой теме, он может помочь. Как срочно вам нужно?» «Чем скорее, тем лучше». «Где находится это устройство?» «У меня. Поднимись ко мне в кабинет и забери», — распорядился я. «Сейчас», — сказал Сергей, — «я тут же отключился». Ложил сломанный диктофон на край стола и поднял трубку рабочего телефона. «Анна Алексеевна, зайдите ко мне», — сказал свой секретарше. Девушка через пару секунд была уже у меня в кабинете и глядела куда угодно, только не в глаза. Анна Алексеевна обратилась к ней. «Ответьте на один вопрос». Она робко подняла взгляд от разглядывания пола и негромко спросила. «На какой вопрос, Дмитрий Мстиславович? Меня интересует женщина, которая приходила ко мне. Вы сказали, что она из страховой компании». Спокойным и негромким голосом начал свою речь. «Вы звонили в страховую компанию, подтверждали ее личность? Откуда вы взяли, что она их сотрудник?» Девушка задрожала, испуганно начала мять края своей блузки. Она, она позвонила вчера и сказала, что необходимо встретиться с вами, а я, я сама спросила у нее, вы и и она сказала, что да, и страховой. Она вздохнула и прошептала, снова опустив взгляд в пол. Простите, я думала, я не знала. Главное правило любого бизнесмена, любого руководителя, независимо в какой структуре он работает, гласит так. 90% успеха — это команда, с которой вы работаете. Остальные 10% включают в себя ваши знания, опыт и удачу. «Идите сейчас в отдел кадров и передайте мой приказ», — распорядился я. к -ка «Какой?» — заикаясь, поинтересовался она. «Вы еще не поняли?» — также спокойно спросил девушку. «Нет», — под губами промолвила она. «Вы уволены, Анна Алексеевна». Отрабатывайте свои положенные две недели, получайте расчеты, свободны, разжевал глупый девица, добавив резкости и холодности в свой тон. Теперь идите. О, боже мой, Дмитрий Мстиславович, не увольняйте меня, пожалуйста, прошу вас, воскликнула она. Большие глаза девушки наполнились слезами. Слишком много соленой воды с утра, подумал мрачно. Я не люблю повторять дважды, сказал речи. Девушка вздрогнула от моего тона, сглотнула, обречённо кивнула, всхлипнула и ушла. Пришёл Сергей, которому я удал диктофон, а после, выждав несколько минут, успокаивая рвущиеся изнутри едкие вопросы, я набрал номер своей жены. «Да, Дима», — ответила она, чуть смеясь. «Соскучился по своей жёнушке, а?» Я изучал её вдоль и по тону понял, что она пина. «Прекращай пить, Ника». «Завтра с утра я заеду к тебе. Есть разговор», — сказал холодным тоном, от которого, кажется, Ника тут же пришла в себя. «Что-то случилось?» — поинтересовалась она невинно. что это с ребенком?» «У ребенка есть имя», — жестко сказал я и добавил. «И не смей куда-то уходить, поняла меня?» «Да», — неуверенно ответила она. «Хорошо», — сказал напоследок и отключился. Черт, если слова Светланы подтвердятся и окажется, что мой Филипп и не мой вовсе то, то я всё равно его не отдам, только с Никой будет покончено.